Все трое сразу почти остановились на месте и повисли над подлодками. Скворешня продолжал: Слушайте, хлопцы, а что если устроить этим явно враждебным подлодкам маленькую ответную диверсию? Вы видите, как они сжимают строй в дугу? Спрошу капитана: Товарищ командир, слушаю, товарищ Скворешня. Не разрешите ли вы нам Прежде чем враг нападёт на нас, попытаться вывести из строя три его подлодки. Каким образом? У меня с собой три гранаты и остатки манилского троса. Подлодки идут самым малым ходом, почти не вращая винтов. Мы бы подвесили к винтам по гранате. Винты намотают на себя тросы, а потом своими лопастями они ударят по гранатам. Остроумная идея, товарищ скворешня. После короткого молчания ответил капитан: "Но я не хочу первым начинать враждебные действия. Пусть это делают они. Возвращайтесь". "Есть, возвращаться". На 2 десятых вперёд, с командовал скворешня Марату и Павлуку. Они медленно, словно нехотя, вынеслись вперёд, опустившись к подлодкам, чтобы ещё раз внимательно смотреть их, и затем поплыли к острову. Отойдя километр на два от вражеских судов, Павлик повернул к скворешне голову, желая что-то сказать ему. Краем глаза он вдруг увидел сзади какие-то длинные чёрные сигарообразные тени, стремительно догонявшие их. "Акулы за нами!" крикнул Павлик и повернул луч фонаря назад. То же самое быстро сделали скворешне и Марат. Странные тела настигали их, но они не были похожи ни на акул, ни на какие другие существа из обитателей вод. На их круглых металлических мерцавших головах без пасти отсвечивало синеватым блеском по четыре больших плоских глаза. Стройные, закругленные тела их суживались назад, где с неуловимой для глаз быстротой вращались какие-то необыкновенные хвосты. Их число все увеличивалось, все новые и новые тени выносились из темноты позади, Вниз, с командовы скворешни. Все трое мгновенно выполнили приказ и переложив рули и загнувшись в дугу, стремительно юркнули в глубины. Из всё увеличивавшейся стаи отделилось несколько этих странных тел, и наклонив головы, последовало за ними. Остальные, мелькнув на концах лучей, пронеслись дальше по прямой. Вверх! торопливо прозвучала новая команда с скворешни. Почти немедленно преследователи также изменили курс, всё больше приближаясь к друзьям. "Магнитные торпеды!" воскликнул поражённый скворешня и скомандовал: "3 десятых вперёд, на прямой!" Торпеды неслись теперь за ними, не отставая, но и не приближаясь, держась позади их на расстоянии 30 метров. "Товарищ командир, стая магнитных торпед пронеслась прямо к пещере!" Шесть штук преследуют нас. Видим на экране. Разрешите пойти назад, чтобы не притащить с собой хвост из торпед. Разрешаю. Боевые действия можно считать начатыми? Да, начаты неприятелем. Спасибо, товарищ командир. А ну, хлопцы, поворот по горизонтали на 180 градусов. Широко развернувшись на повороте, Все понеслись назад по прежнему на 3/10 хода. Торпеды автоматически, а на взгляд усмехавшегося скворешни даже покорно повторили манёвр. Разделиться, продолжал командовать скворешня. Направо и налево от меня, держать интервал в 50 м. Стайка торпед также разъединилась. За скворешни оказалось три торпеды. За Маратом две, за Павликом одна. В тёмных сумерках вот впереди показался строй подлодок. Преследующие торпеды внезапно ускорили ход, настигая скворешню Марата и Павлика. Огромные тени подлодок быстро вырастали впереди, прояснялись грозя столкновением. Почувствовали торжествующие вскричав скворешня, каждый к подлодке против себя. 10 десятых вперёд. Под киль подлодки. Люди стрелой понеслись к кораблям. Уже пролетая под ними, скворечник оглянулся и успел заметить, как все, преследовавшие их торпедами, всё более ускоряя ход, внезапно подняли вверх свои смертоносные головы и устремились к подлодкам. Притяжение огромных металлических масс кораблей пересилило притяжение скафандров. Едва лишь в скворечне его товарищи Успели проскочить метров на сто за подлодки Как шесть Необычайной силы взрывов Один за другим Потрясли окружающие воды Сейчас же за взрывами Сверкнули три огромных столба пламени Невидимые мощные струи Далеко расшвыряли людей В разные стороны И все сразу затихло Товарищ командир Три подлодки врага оглунчиж тожены его же торпедами. Понеслось донесение с кварешни, центральный пост пионера. Я видел. Поздравляю с успехом. Разрешите повторить операцию. Ответ последовал не сразу. Врак приведён в замешательство. Послышался наконец голос капитана. Он собирается отступать. Носовая пушка вступила в бой. «Возвращайтесь в пещеру на глубине трехсот метров!» «Есть! Возвращаться в пещеру на глубине трехсот метров!» Из выходной камеры «Пионера», «Скворечня», «Марат» и «Павлик» немедленно направились в центральный пост управления подлодки. Команда в отсеках, через которые они проходили, молча, не отрываясь от наблюдения за своими аппаратами и механизмами, приветствовала их поднятыми вверх руками вся команда уже знала о приключениях этой тройки проходя по верхнему коридору они ещё издали увидели водолаза Крутицкого неподвижно стоявшего у дверей каюты лейтенанта Кравцова крутицкий был в полной боевой форме с винтовкой у ноги с кортиком на левом и ультразвуковым пистолетом на правом боку его лицо было каменно сурово Он холодно, словно не узнавая, смотрел на приближающихся скворечню Марата и Павлика. С какой-то особой и неожиданной повелительностью, свойственной одним лишь военным, стоящим на боевом караульном посту, он приказал держаться противоположной стены. И трое друзей, прижимаясь к стене, осторожно и молча обошли дверь, не сводя с нее пристальных глаз, словно видя сквозь нее стены жалкую и ненавистную фигуру предателя и убийцы. В центральном посту капитан выслушал краткий рапорт скворечни. Затем капитан с нескрываемым волнением крепко пожал руку в скворечни. «Поздравляю вас! Родина не забудет ваших славных боевых заслуг!» Капитан пожал руку и Марату. «Спасибо, товарищ Бронштейн-Заток». Он дал нам возможность встретить врага во всеоружии и уничтожить его. И, обратившись к Павлуку, стоявшему на вытяжку, как заправский советский моряк, то бледневшему, то красневшему от волнения, капитан с улыбкой, от которой Павлуку захотелось вдруг пройтись на руках по палубе центрального поста, сказал: "Спасибо за всё, товарищ Буняк. Вы вели себя героически. Весь советский флот и вся наша родина скоро узнают об этом. Вольно, товарищи, весело скомандовал капитан. Тихо смеясь, он схватил мальчика за плечи, привлёк его к себе, обнял и расцеловал. "Павлик, милый мой мальчик, ты будешь достойным сыном нашей родины и славным её моряком, если захочешь". "Хочу". «Хочу, товарищ командир!» Звенящим от восторга голосом закричал Павлик. «Я буду советским моряком! Я хочу быть подводником! Я буду служить с вами и учиться у вас, товарищ командир!» Зволнованный этим страстным порывом мальчика, все на минуту застыли в молчании. Наконец капитан, положив руку на плечо, Павлика сказал. «Ты будешь, Павлик, кем захочешь». и всегда ты будешь достоин нашей великой родины. По местам, товарищи. Могу сообщить вам напоследок: враг обращён в бегство. Уничтожены шесть его подлодок, все выпущены ими торпеды и один из немец на поверхности. Остальным удалось скрыться. Завтра пионер отправляется к родным берегам